Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение и полушутя предложил ему написать для него либретто. — Либретто, — возразил Лем, — нет, это не по мне. У меня уже нет той живости, той игры воображения, которая необходима для оперы. Я уже теперь лишился сил моих. Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом. Конечно, я желал бы хороших слов. Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо. «Например, — проговорил он, наконец, — что-нибудь в таком роде. Вы — звезды, о, вы — чистые звезды!» Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него. — Вы — звезды, чистые звезды, — повторил Лем. — Вы взираете одинаково на правых и на виновных. Но дни невинные сердцем, или что-нибудь в этом роде, вас понимают, то есть нет, вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне. Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое... Лем отодвинул шляпу на затылок. В тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе. «И вы тоже», — продолжал он постепенно утихавшим голосом, — «вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы чистый, вы одни можете утешить». «Нет, это все не то я, не поэт», — промолвил он, — «но что-нибудь в этом роде». «Мне жаль, что и я не поэт», — заметил Лаврецкий. «Пустые мечтания», — возразил Лем и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть. Прошло несколько мгновений. Лаврецкий прислушался. «Звезды, чистые звезды, любовь», — шептал старик. «Любовь», — повторил про себя Лаврецкий, задумался, — И тяжело стало у него на душе. — Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорович, — промолвил он громко. — А как вы полагаете, этот Фридарин после того, как граф привел его к жене? Ведь он тут-то и сделался ее любовником, а? — Это вы так думаете, — возразил Лем, — потому что, вероятно, опыт. Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу. Звезды уже начинали бледнеть, и небо сирело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату, вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел Соловей свою последнюю предрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у Калитиных в саду пел Соловей. Он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда при первых его звуках они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло. «Чистая девушка», — проговорил он в полголоса. «Чистые звезды», — прибавил он с улыбкой, и спокойно лег спать. Алем долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая сладкая мелодия собиралась посетить его, он уже горел и волновался, он чувствовал уже истому, и сладость ее приближения. Но он не дождался ее. «Не поэт и не музыкант», — прошептал он наконец, — и усталая голова его тяжело опустилась на подушку.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 возразил старик с почти детской улыбкой. Дня два спустя Федор Иванович отправился в город Каликиным.